Глава 9. Чисто отreportował закованный в сплошную золотую броню гвардеец. Я с интересом смотрел на переплетение силовых линий и осознавал, что здесь поработал мастер. Несколько слоёв, накладываемых друг на друга, переплетённых между собой, связанных и в то же время находящихся в отдельных плоскостях. Я даже не представлял, что такое геометрически возможно. Однако то, что я видел, было вполне реально и вызывало жгучую зависть. Даже поивись у меня возможность оперировать магией, я не уверен, что смог бы повторить это безумие. Разве что, имея точный образец. Объект проверили? Так точно, магии нет, скрытых предметов нет, внутренности просканированы. Принимается. Ведите его в приёмную. Я поморщился. Процедура сканирования оказалась крайне неприятной. Да и вообще, утро сегодня не задалось с самого начала. Вначале меня подняли ни свет, ни заря, затем отвели в другое помещение, потребовали раздеться, вымыли, постригли, осмотрели. Я чувствовал себя как лошадь перед продажей. Мне даже бантики на волосы повязали. Пришлось их срывать и угрожать всеми страшными карами, если ко мне ещё кто-нибудь посмеет приблизиться с чем-то пёстрым или неприятным. Вроде как говорил на понятном всем языке, но через несколько минут гады вернулись и залили меня таким ядрёным одеколоном, что я несколько минут прочухаться не мог. Даже глаза покраснели. Вот тогда-то я и оторвался по полной. Едва чих отпустил, как я схватил стул и принялся гонять им всех, кто попадался мне под руку. Слуг, каких-то вельмож, гвардейцев, судя по ругани и крикам о помощи, кому-то досталось знатно. Меня скрутили как опасного преступника. Набежала куча народа, но на душе было радостно. Я предупреждал, что не допущу с собой такого обращения. лишь после того, как явилась магистр Верано и приказала вести себя подобающим образом, я успокоился и пояснил причину своего гнева. После этого ко мне никто с бантиками не подходил. Зато явился лекарь, и мне даже вспоминать не хочется, что он делал. Скажу лишь о том, что так меня ещё никогда не проверяли. И если я переживу сегодняшний день, никогда больше не проверят. Лишь после того, как мучители убедили, что у меня нет припасённого в разных интимных частях тела неразрешённых колющих режущих предметов, они успокоились, и мне соизволили объяснить, из-за чего я вообще перенёс все эти лишения. Император Северной империи Зардан II лично явился в Академию Миракс и желает встретиться с тем, кто нашёл загадочный кристалл. Как по секрету сказала мне Верано, это не просто силовой камень. Это часть сложного и древнего артефакта, созданного в незапамятные времена. Всего существует 7 частей, и 3 из них были уже найдены. Теперь получается 4. Признаться, я был благодарен куратору за такую информацию, ибо теперь понимал степень уникальности кристалла и то, как много можно за него просить. Посмотрим, как сильно империи нужна голова мифического Зверя. Почему-то с большой буквы, словно это имя собственное. В приёмной царил беспорядок. Секретаря куда-то выперли. Гвардейцы стояли через каждый метр, внимательно наблюдая за каждой тенью. Мебель переставлена, ковры убраны. Всё, что могло быть использовано как оружие, было удалено от греха подальше. Я усмехнулся. Такую параною мне уже доводилось встречать. В прошлом мире Тот император вообще разговаривал с другими существами через толстое стекло. Серьёзная проверка могла означать только одно. Позиция Гадюк не является незаblemой. Из-за чего приходят такие меры предосторожности не предпринимают? Значит, имеется повод, и мне, как представителю достаточно врождённого клана, стоит этот вопрос основательно изучить. Но даже чрезмерная безопасность не показалась мне настолько странной, как другое. Насколько я успел разобраться в местной иерархии, нашему повелителю достаточно было пожелать, чтобы к нему доставили и меня, и всех ворон, как вместе, так и поодиночке, и даже все возможные кристаллы нашего государства. Однако император устраивает показательный выезд в академию, являясь сюда как какой-нибудь вельможа. Это нормально? Абсолютно нет. Значит, чем-то чёрные вороны ценны, раз им позволяют проявить такое неуважение к короне? Эх, как же мне не хватает хорошего образования и знания о своём новом мире. Лека 0113. Послышался торжественный голос, заставивший меня обратить внимание на придворного, олощёный, вылизанный, сияющий чистотой, величием и презрением ко всему миру. Только по одному взгляду, которым он меня осмерил, становилось понятно моё место в общей иерархии империи, где-то сразу за овцами приграничной деревушки. В спину легонько подтолкнули, показывая, что мне пора двигаться. Я в третий раз в своей жизни вошёл в кабинет ректора, и на этот раз испытал глубокое разочарование. Книг не было совсем. Как книжных шкафов и огромного круглого стола, лишь невести откуда взявшийся трон с восседающим монархом до да огромная толпа народу в таких пёстрых одеждах, что невольно разболелась голова. Как по мне, откровенно дурной вкус у высших вельмож. Прекрасно помню о ритуале, я преклонил колено и склонил голову. Никаких падений ниц или грохания на оба колена. Медведи так не поступают. Приветствую тебя, Лекандо, сын Бурова медведя, послышался низкий бас, и тут же раздался приглушённый шёпот придворных. Оказывается, не все знали, кто я такой. Продолжая стоять на одном колене, я поднял голову и посмотрел в глаза нашему императору. Суровый, седовласый старик неопределённого возраста, крепкий, мощный, умеющий и любящий повелевать. Особенно меня поразили его глаза, жёлтые с зеленоватыми крапинками. Ни в этой, ни в прошлой жизни мне не доводилось видеть столь удивительной расцветки. Казалось, взгляд проникал в самую душу, рассматривая её без лишней мишуры. Сколько так продолжалось, я не понял. Просто в какой-то момент осознал, что поплыл Вторая нога соскользнула, и я предстал сразу на двух коленях перед своим повелителем. И что самое страшное, я не мог отвести взгляд. Никаких силовых линий, никакой магии. Я просто не мог сопротивляться давящей на меня силе. Вот так нужно приветствовать императора, произнёс глава клана Гадюк. Я разрешаю тебе подняться и приветствовать своего повелителя. У меня в груди всё заклокотало и потребовало выброса. Стало даже заметно, как напряглись гвардейцы, стоящие под литроном. Но всё, что я себе позволил, это несколько раз глубоко вздохнуть, успокаивая нервы. То, что совершил император, грубое оскорбление представителя клана. По всем законам империи клан бурых медведей имел полное право объявить войну гадюкам, и нас даже кто-нибудь мог поддержать, потому что такое не приветствуется и не прощается. Во всяком случае, не со мной. Старик ответит за то, что совершил. Обязательно ответит, но потом, когда я наберу сил. Сейчас же мне оставалось лишь выпрямиться, и пусть у меня появилась возможность отвести взгляд, даже не думал об этом. Продолжая смотреть в жёлто-зелёные зрачки, я произнёс: "Со всём присущим мне почтением я приветствую ваше императорское величество. Мне преподали показательный урок. Я постараюсь запомнить его надолго". В помещении образовалась гнетущая тишина. Император показал медвежье место, но глупое животное поднялось и явно не поняло, как следует вести себя в приличном обществе. Я ожидал новой атаки и даже приготовился молиться Татэму, чтобы тот даровал мне сил её пережить, но неожиданно император улыбнулся. Ты достойный сын своего отца, Лекандо. Я рад, что род бурых медведей не зачах. Насколько я знаю, это принадлежит тебе. Возникла пауза. Пока гвардейцы выносили подставку и укладывали на неё футляр нигатер, это дало придворным время пошушукаться, обсуждая мой новый статус. Вроде как не враг, явно перерос корову приграничья, но до лошади из столицы ещё явно не дотягиваю. Гвардейцы открыли крышку, и придворные ахнули. Комната озарилась приятным красным светом. Работа магистра Кольвара действовала безотказно. Силовые линии кристалла оставались замкнуты сами на себя. Поведай нам, сэм, каким образом нейнициированный юноша обнаружил такую ценность? То, что рассказал мне ректор, кажется, удивительной и неправдоподобной сказкой. Хочу услышать её из первоисточника. Признаться, я замешкался. Счел вдруг императору повышать мой статус в глазах остальных, только что прилюдно унизил, уронив на колени А сейчас прилюдно показываю, что я являюсь достаточно успешным молодым человеком, сумевшим привлечь его внимание. Это не просто странно, это нелогично. Тем не менее, мне пришлось вновь рассказывать о походе в канализацию. С каждым словом я ощущал, как меняются взгляды придворных. Дошло до того, что к концу рассказа на меня начали смотреть как на человека, пусть и из далёкой провинции, но всё же человека. Но останавливаться на этом я не стал. Стало понятно, что уйти с кристаллом мне не дадут, значит, нужно перехватывать инициативу. Прежде чем владелец трона вновь взял слово, я указал на футляр и заявил: "От лица клана Буровых Медведей я прошу императора принять дар: мигатор и один из семи кристаллов Багуша. В великой империи нужны великие дары". Я даже голову склонил, показывая покорность. Правда, мне так было проще прятать довольную ухмылку. Орескоутишея толпа придворных была лучшим показателем того, что я поступил правильно. Ещё бы. Клан Изгой дарит императору небывалый подарок. Как тут поступить? Да её разрешено ли такое вообще? Подарки обычно идут в другую сторону. Знаешь, а ведь я соглашусь его принять, спустя долгое время произнёс Зардан II. Мне понятно причину поступков предков, но также я вижу и то, что происходит с империей сейчас. Нам нужны сильные кланы. Я, Зардан II, принимаю дар Легандо и в качестве ответного жеста дарую клану Бурых Медведей право покупать изделия паука и распоряжаться ими по своей воле. Пора прекращать никому ненужную изоляцию. Слово произнесено. Вокруг императора на мгновение образовалось тёмное облако, но тут же исчезло. Тотем оценил решение главы клана и признал его достойным. Но на этом аудиенция не заканчивалась. Император провозгласил, не сводя с меня взгляда: "Кроме того, после того, как ты пройдёшь инициацию, я желаю видеть тебя во дворце. У меня всегда найдётся задание для смелых и отважных имперцев". "Я принимаю приглашение вашего императорского величества, но с одним условием. Если Татем дарует мне право чувствовать магию, я явлюсь во дворец после окончания учёбы. Вряд ли необученный шестнадцатилетний юноша сможет принести империи пользу". Вновь тишина. Но я к ней уже начал привыкать. У меня вообще сложилось довольно противоречивое мнение о тех, кто окружает императора. Такое ощущение, что у них вообще нет своей воли, и они лишь являются выразителями тех эмоций, что терзают владельца трона. Это разумное замечание, после некоторой паузы отметил император. Подойди, Якандо. Я хочу лично наградить тебя за проявленную стойкость и присущую медведям гордость. А вот это было неприятно. Я уже на собственной шкуре ощутил, что значит быть должным членом императорской семьи, поэтому пошёл вперёд не сразу, но отказываться право я не имел. Это оскорбление ещё сильнее, чем оказанное на меня давление, и наказание за такое только одно смерть. Ближе. Император явно наслаждался моими терзаниями. Показав жестом двум гордецам встать рядом, Зардан II повернул кольцо на пальце, и вокруг нас четверых образовалось странное поле. Я не смог удержаться и открыл рот от удивления. Красотой поражал не только купол, но и гармония силовых линий, что его составляли. Это точно была не подделка пауков, слишком тонкая работа. Только тот, кто действительно видит линии, мог создать нечто похожее. Я высоко ценю то, что ты сделал в довольно непростой ситуации. Спасти своих сокурсников лишь с помощью одного стрелометы, не имея при этом магического дара, это дорогого стоит. В своё время я увидел в твоём отце силу и дорвал ему жизнь. Сейчас я вижу ту же самую силу в тебе. Такие, как ты, Лекандон, должны служить на благо империи, а не презибать на её задворках. Мне известно непростая ситуация с деньгами в твоём роду, поэтому вот тебе моё слово. Если тотем дарует тебе право на учёбу, оплата всех 5 лет будет осуществлена за счёт империи. Мне не так много лет, ваше императорское величество, но кое-что мне уже удалось выяснить. Любой дар, особенно такой огромный, имеет обратную сторону. Что вы потребуете от клана Бурого медведя? Я не хочу отправлять своего отца в ещё большую каболу, чем та, где он сидит сейчас. Ты не называешь меня мой император, недовольно заметил Зардан II. От клана я не буду требовать ничего. Этот разговор между тобой и мной В качестве ответного жеста я хочу, чтобы ты признал полностью выплаченным долг крови девушки, известной тебе под именем Лиара 026. Таково моё желание. Я согласен, быстро произнёс я, пока владелец трона не передумал. Идея с наличием кровных должников мне нравилась, но я привык распределять ресурсы на длинную дистанцию. Непонятно, когда мне удастся воспользоваться своим правом. Эта четвёрка как минимум должна вырасти. Смогу ли я дожить до того момента, как для меня станет актуально потребовать уплаты долга? Не факт. Здесь же у меня появляется шанс на пять безоблачных лет учёбы. Идеальный расклад на то, чтобы избавиться от одного из должников, пусть и почитающего тотем гадюки. Слово сказано. Торжественно заключил император, и передо мной появился полупрозрачный медведь, висящий прямо в воздухе. Я был согласен с Белис тотем действительно поражал своей красотой, величием и силой. Медведь поднял обе передние лапы вверх и издал грозный рык. Правда, я ничего не услышал. Рык прозвучал в ином пространстве. Важно было то, что дух-хранитель был более чем удовлетворен сделкой. Император повернул кольцо, и защитный купол исчез. Тут же грянул гул голосов придворных, уже в открытую обсуждающих случившееся. Зардан II наградил личной аудиенцией парнишку Все видели тёмный туман, являющийся ототемов, но никто не понимал, из-за чего он возник. Учитывая моё происхождение и то, что я добыл легендарный кристалл, со мной творится явно что-то странное и опасное. На этом моя аудиенция посчитала завершённой. Ошерошенные придворные задвигались и меня каким-то образом оттёрли к выходу из кабинета. Я даже заметить не успел, как очутился перед закрытой дверью в приёмную. Стоящие рядом с ним императорские гвардейцы безучастно оценили меня взглядом, но они стали откидывать прочь. Ты стал настолько популярный, что на аудиенцию с тобой необходимо записываться, раздался знакомый голос, заставивший замереть сердце. Я медленно обернулся и увидел двух людей, которых меньше всего хотел бы видеть в этой жизни. Ландослик, магистр Эйро. Мне удалось сохранить спокойствие и даже вежливо поклониться, приветствуя опасных людей. Если Ландо был опасен по умолчанию, то об Эре я узнал совсем недавно. Глава службы безопасности академии, тот, кто охраняет тайны мира, оставаясь при этом безликим. Даже не удивительно, что у этой парочки есть что-то общее. Мой отец, как всегда, в своём репертуаре: великие дела, великие решения и ни единого слова о том, что делать дальше. Вот, держи. Ландо протянул мне круглый механизм по форме напоминающий монету, только несоизмеримо толще. Я не для того отправлял тебя на подготовку, чтобы ты глупо погиб в пасти Вальмур. Так что это не подарок. Это разовое устройство вызова. Если ты ещё раз окажешься в ситуации, когда твоя жизнь окажется в опасности, сожми его. Устройство является миниатюрным путевым камнем. Если у меня будет желание и время, то я приду. Признаться, Это было последнее, что я мог ожидать от Ландо. В очередной раз я не понимал мотивов шестого наследника, и это мне категорически не нравилось. Ощущение, что тобой крутят, как хотят. Я посмотрел на монету с позиции силовых линий. Всё замкнуто, наружу ничего не выходит. Это не метка, что позволит определить, где я нахожусь. Тем не менее, отказываться я не стал. Как минимум, для того, чтобы изучить ту мишенину линию, что в ней заключена. Благодарю, произнёс я, закидывая монетку в карман. И в этом весь Олег. Ландо посмотрел на Эйро. Нет чтобы в ногах валяться и благодарить меня за ценный дар. Он даже недовольство с лица убрать не захотел. Ладно, я с ним закончил. Он весь твой. Следуй за мной, произнёс Безликий и неторопливо пошёл прочь. Приказ явно не подразумевал иного толкования, так что мне пришлось поспешить. Кабинет Эйра размещался на минус 1-м этаже главного корпуса. Я с интересом оценил масштабы подземной академии. Судя по тянущемуся коридору и лестнице в конце, что вела куда-то вниз, это только вершина айсберга. Попытка оценить пространство с помощью силовых линий не принесла ясности. Вроде как где-то глубоко внизу что-то было, но эти силовые линии могли быть вольмурами или нюхачами. Как я понял, главный корпус, как и вся академия, построен на базе чего-то не соизмеримо древнего, что находилось здесь задолго до людей и превратилось со временем в канализацию. Хотя к самой канализации оно не имеет никакого отношения. Это какая-то многоуровневая система коридоров, объединяемая всего в нескольких местах. В общем, с мироксом всё совершенно неясно. Однако насладиться красотами подземных этажей мне не удалось. Меня завели в большую пустую комнату, где стояли лишь стол да пара стульев. Магистр Эйра жестом указал на один из них. Сам уселся на второй и пододвинул мне несколько чистых листов бумаги и карандаш. Ты утверждал, что досконально запомнил текст и изображения в пещере. Рисуй. Нельзя сказать, что я был удивлён. Ещё в прошлый раз мне дали понять, что надписи на стенах пещеры что-то значат. Раз меня попросили их нарисовать, значит, вода либо полностью, либо частично их уничтожила. Как ты не верила, что люди Ээро не смогли найти пещеру, где был захоронен кристалл. Взяв карандаш, я закрыл глаза и заставил память воссоздать одну из картин. Образ появился сразу, но я не хотел рассматривать его как нечто целостное. Я не художник и повторить один в один картину не смогу, даже если она достаточно грубая. Разбив изображение на составляющие, я с закрытыми глазами начал водить карандашом по бумаге, перенося чёрточку за чёрточкой. Лишь когда последний штрих лёг на своё место, я оценил то, что получилось. Практически идеальное копирование. Отличия, конечно, имелись, но мне потребовались считанные минуты, чтобы их устранить. Дальше потребовал Эйра после того, как изучил мой рисунок. Из-за маски нельзя было сказать, удовлетворен он или раздражён. Но я выполнил всё, что собирался. Отложив карандаш, я посмотрел на главу безопасности. Этим рисунком я показал, что действительно запомнил всё, что увидел в пещере. Прежде чем нарисую остальное, я хочу понять, что тёмные вороны готовы мне предложить за эту работу. Бесплатно отдавать эту информацию я не собираюсь. Стоит отдать должное магистру Эйро. Он не стал кричать, грозить страшными карами или лебезить. Он просто спросил: "Зависит от того, что хочешь ты сам". Ты не начал бы этот разговор, если бы не понимал, что желаешь. Говори. Мне нужны две вещи. Первая стреломёт последней модели в максимально доступной на текущий момент комплектации, а также разрешение на его ношение в стенах академии. Тот, что был дарован мне шестым наследником и сейчас где-то в канализации. А без оружия я ощущаю себя беззащитным. Второе броня. Путешествие в канализацию показало, что без герметичного контура и достойной защиты там делать нечего. Я так понимаю, что наши походы под землю продолжатся, так что хочу подготовиться к ним. Мне не нужно что-то настолько же совершенное, как защита гвардейцев, но и на полную рухлить я не согласен. Полагаю, какой-нибудь аналог брони стражника мирахса подойдёт. Собственно, вот и да. Император даровал право моему клану владеть изделиями паука, так что нарушения не будет. в обмен на это ты готов нарисовать все картины и слова, что запомнил в пещере, а потом забыть их до самой смерти, и никто, кроме вождя или шамана твоего клана, никогда не узнает, что ты владеешь этой информацией. Да. Мне не понравилось уточнение Эра, но отступать было поздно. Сейчас, конечно, я не видел, каким образом можно использовать добытые знания, но это не значит, что, например, лет через 20 они мне не пригодятся. Если же я дам клятву, что никто и никогда Ловушка, конечно, но выбора у меня нет. Без брони и оружия я эти 20 лет просто не проживу. Рисуй. Магистр Аэро даже не размышлял над моей просьбой, исходу с ней согласился. Ты получишь то, что желаешь. Но то, чтобы нарисовать все картинки, у меня ушли почти сутки. Аэро не удовлетворился, пока последний лист не занял своё место, и помещение, где я сидел, не превратилось в странную копию пещеры гоблинов. Идея, к слову, мне понравилась. Так можно было наблюдать за взаимосвязями между отдельными листками и править неточности. Пару изображений мне и вовсе пришлось переделывать из-за неправильной компоновки. Меня кормили, поили, выгуливали, если так можно назвать поход в туалет под пристальным вниманием соглядатая. Так что отлынивать от работы не получалось. Наконец, последний штрих был нанесён, последний лист занял своё место, и я уверенно заявил, что работа закончена. Лучше я точно не смогу. Твоя броня и стреломёт. Эйро положил на стол два достаточно больших футляра. У тебя есть право на ношение оружия в академии, но только до первого инцидента. Если ты кого-то ранишь или пристрелишь, то лишишься и оружия, и брони. О том, чем ты всё это время занимался, не должен знать никто, даже твои соседи. И учти, я буду за тобой наблюдать. Охрана, отведите Олега в его номер. Студенту пора готовиться к занятиям. Возвращение в комнату вышло фееричным. Под конвоем одного из безликих меня доставили к самой двери. Даже не хотелось думать о том, какие слухи пойдут по академии. Слишком много студентов видело, как меня вели. Значит, уже завтра об этом будет знать не только второй корпус, но и все остальные. Видимо, сегодня моя спокойная жизнь в академии завершилась. Как же приятно осознавать себя пророком. Стоило войти в комнату, как я почувствовал неладное. Здесь оказалось подозрительно много народа. Слава Таттему, ты жив. Эйрин подбежал ко мне и ощупал, словно племенного барана. Целый и невредимый. А что были сомнения, усмехнулся я, приветствуя Белис Иляру. Не сказать, что я был не рад их видеть, но всё равно неожиданно лицезреть их в столь поздний час в мужской части корпуса, особенно учитывая тот факт, что я знаю, какому Таттему поклоняется Иляра. "Были", на полном серьёзе заявила золотоволосая девушка. Пора часов назад пропал Хад. Я уже известил куратора, она проверила, его нет в академии. Полагаю, кто-то уволок его в канализацию, но куратор мне не верит. Говорит, что я развожу панику и уже завтра Хад появится. Глупости. Я узнала, к какому клану он принадлежит, и поверьте, за ним ведётся серьёзная охота. В столице его убивать не станут, нужно доставить заказчику. Олег, нужна твоя помощь. Ни меня, ни Белис даже Эльрина не выпустит из академии до самого утра. Значит, придётся идти другим путём, через канализацию. Причём либо мы идём сейчас, либо Хат умрёт. Другого варианта нет. Мы выходим через полчаса. Ты с нами? Отступление. Господин, мы нашли стреломет. Ландаслик оценил то, что осталось от некогда страшного оружия. Вальмуры поизвились на славу, разрушив всё, что могло быть разрушено, командир отряда разведчиков отчитался. восстановлению не подлежит. Но я хотел показать вам не это. Посмотрите на барабаны. Что не так? Нахмурю Соландо, не понимая, куда клонит его лучший боец. Ёмкость для болтов сохранилась лишь на самом стреломете. Два запасных барабана представляли собой перекрученную мишенину металла и дерева. Вначале запасные. Они разрушены, но кое-что по ним сказать можно. Вот этот болт является первым в очереди, этот последним. Я специально разобрал один из целых и заполненных барабанов, чтобы оценить местоположение болтов. Показал техникам, и я и специалисты однозначно определили, перед тем как разрушится, эта ёмкость была полностью заряжена, как и вторая. Ландо ещё больше нахмурился. Он никак не мог уловить смысл послания. Продолжай. Мы доказали, что запасные барабаны не использовались. Теперь оцените ёмкость на самом стреломете. В ней не достаёт всего трёх болтов, остальные на месте. Я небольшой специалист по Вальморам, но мне кажется, что невозможно тремя стрелами распугать целую стаю и освободить пленников. У Лега могла бы четвёртый обойма, предположил Лэндо. Этот вопрос тоже проработан. Ему выдали две запасные обоймы и зарядили основную. Это точно. Я не знаю, что произошло в канализации, но стреломет там точно ни при чём. Учитывая, что Татема подтвердили кровный долг, Ландо действительно спас всю четвёрку, но не с помощью стреломета. Предположение: Ландо категорически не нравились выводы, сделанные разведчиком. У бурых медведей есть некая тайная способность, которая не учтена в списках. Что-то, что позволяет лишённому маны человеку напрямую оперировать силовыми камнями, причём разными способами. Если я прав, то Гоблинов в пограничном лесу уничтожил именно Олег, как и разбойников, напавших на поезд. И в том, и в другом случае речь шла об объектах, обладающих силовыми камнями. Я отдал задание прошерстить архивы, возможно, когда-то был зафиксирован аналогичный случай. То о чём ты говоришь, невозможно. Это единственное разумное объяснение того, что произошло в канализации, господин. Алекандо уничтожал Вальмура с помощью магии, хоть ею и не владеет. Если я прав, то ваши планы относительно этого человека могут дать сбой, когда он узнает правду. Он узнает её только тогда, когда я этого захочу, резко оборвал Лондо. Изучайте архивы, мне нужно подтверждение. Отец встречался с Лондо один на один. Если ты прав, то медведи могут быть опасны даже без вооружения, и тогда проще уничтожить весь их род, чем рисковать империей. Выполняй.